Она рассматривала это смуглое, даже во сне хранящее отпечаток жестокости лицо, затем легко вздохнула, подтащила подушку к краю кровати, положила голову так, чтобы видеть его, когда захочется, и закрыла глаза. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе к а б з а р ь Читал Николай Козей. и в 1991 год.